С тех пор дядя меня на куклу больше не сажал, да я и не просился. И всё же я не только не охладел к ней, но наоборот, ещё больше полюбил. Ведь так и должно было случиться. Она знаменитая лошадь и никого не признаёт, кроме своего хозяина. Надо сказать, что даже самому дяде она давалась непросто. Чтобы надеть на неё уздечку, он медленно подходил к ней, вытягивал руку, говорил что-то ласковое, а дотянувшись до неё поглаживал её по холке, по спине и, наконец, вкладывал в рот железо. Такими же плавными, замедленными движениями пасечники вскрывают ульи. Обычно, когда дядя подходил к ней, кукла пятилась, задирала голову, отворачивалась вся напряжённая, дрожащая, готовая ринуться от одного неосторожного движения. Казалось, каждый раз она со стыдом и страхом отдавалась в руки своему хозяину. «Иногда днём, когда мы ходили в котловину с обидой за черникой или лавра лавровишней, мы её встречали в самых неожиданных местах. Бывало, окликнешь её «Кукла! Кукла!» Она становится и смотрит долгим, удивлённым лошадиным взглядом. Если пытались подойти, она удирала, вытянув свой длинный красивый хвост. Вдали от дома она совсем дичала. Бывало, где-нибудь в зарослях ежевики, лесного ореха, папоротников раздавался неожиданный хруст, треск, топот». «Леденее от страха ждём. Вот-вот на нас набросится дикий кабан». Но из-за кустов вырывается кукла, и как когненное видение проносится мимо, и через мгновение далеко-далеко затихает топот её копыт. «Куклу не видели?» — спрашивал дядя, заметив, что мы возвращаемся из котловины с обида. «Видели!» — отвечали мы хором. «Вот и молодцы!» Говорил он довольный, словно то единственное, что можно было сделать в котловине с обида, мы сделали, а об остальном и спрашивать не стоит. Мы все в доме, хотя дядя об этом никогда не говорил, чувствовали, как он любит свою лошадь. Надо сказать, что и кукла, несмотря на свою дикость, любила по-своему дядю. Вечерами, когда она стояла у ворот, только заслышит его голос, сразу же поворачивает голову и смотрит, смотрит. Иногда днём дядя ловил куклу и приезжал на ней, сидя боком, ноги на одну сторону. У него это получалось как-то молодо, лихо. Эта молчаливая шутка была особенно приятна, как бывало приятна неожиданная улыбка на его обычно суровом лице. Видно было, что у него хорошее настроение, а хорошее настроение от того, что предстояла особенно дальняя и интересная поездка. Дядя привязывал куклу к яблоне, подогревал кувшинчик с водой, брился мыл голову. Тётя Маница начинала ворчать, но слова её отлетали от него, как градины от бурки, которую он, переодевшись, набрасывал на себя. И вот он перекидывает ногу через седло, усаживается поудобней, в руке щеголеватая камча. Статный, сильный, он некоторое время медлит посреди двора, отдавая последние хозяйские распоряжения. Легко пригнувшись, сам себе открывает ворота и удаляется быстрой рысью. В эти минуты нельзя было не залюбоваться им, и только тётушка продолжал ворчать и делать вид, что не слушает его и не смотрит в его сторону. Но и она не удерживается. А в руках сито, или забытая визанка хвороста, или ещё что. Грустная и чего-то, а чего мы не знаем». Война подходила все ближе и ближе. Где-то за перевалом уже шли бои, и если прислушаться, можно было услышать отдаленный, как бы уставший грохот канонады. В деревне почти не осталось молодых парней и мужчин. Однажды председатель объявил, что временно мобилизуются все ослики и лошади для перевозки боеприпасов на перевал. Сначала забрали всех осликов, а потом назначили день, когда будут брать лошадей, чтобы их приготовили и держали дома. Накануне вечером дядя загнал куклу во двор, а утром ее уже не выпустили. В этот же день рано утром приехал из соседней деревни известный лошадник Мустафа. Это был человек небольшого роста, с коротенькими кустистыми бровями, из-под которых, как настороженные зверьки, выглядывали глаза. Мы поняли, что он приехал неспроста. В честь его приезда зарезали курицу, и тетка поставила на стол лычевую водку. «Про мебилизацию, конечно, знаешь?» — спросил он. «Конечно», — ответил дядя. «Как решил?» Мустафа облизнул губы и, стараясь не опережать дядю, осторожно приподнял рюмку. «Сам видишь», — дядя кивнул во двор, — «придётся отдать». «Дурное дело», — сказал лошадник и без всякого перехода. «За твой дом, за старых и за малых, за всю семью». «Спасибо». Выпили и некоторое время молча ели. Дядя, как всегда, вяло, без интереса. Гость, наоборот, с удовольствием. Мы, дети, сидели в сторонке, жадно прислушивались и жадно глядели, как гость сокрушает лучшие куски курятины. «Знаю, что дурость, но куда податься?» «Сегодня же найду тебе, сдай другую». «Неудобно, все знают мою куклу». «Не мне тебя учить, но...» «За твоих близких, которые там, чтобы все вернулись». Дядя кивнул в сторону перевала. «Спасибо, Кезым. Судьба вернуться. Нет? Что поделаешь?» Снова выпили. Гость вновь заработал жирными челюстями. «Учти, что если лошадь и вернётся, это будет не та лошадь.